Тут события стали нагромождаться друг на друга с поразительной быстротой. Огарок свечи распался на кусочки, и горящий фитиль упал в лужицу жидкого сала. Лужица вспыхнула, а вместе с нею вспыхнула пропитанный маслом хворост. Но Генри, приземлившийся в самой гуще затерянных душ, накрыв парашютом точно одеялом добрую половину собравшихся, в два прыжка очутился подле своих друзей и принялся ногой расшвыривать горящий хворост. Только на миг отвлекся он от этого занятия, когда жрец солнца сделал попытку помешать ему. Хорошо рассчитанный удар в скулу уложил предстарелого служителя Бога на спину, а пока он приходил в чувство и с трудом поднимался на ноги, Генри уже успел разрезать веревки, связывавшие Леонсию, Фрэнсиса и Торреса. Он протянул было руки, чтобы обнять Леонсию, Но та оттолкнула его, воскликнув. «Живо! Объяснять некогда! Падайте на колени перед Торросом и делайте вид, что вы его раб, и не говорите по-английски!» Генри ничего не понимал. Но Леонсия подкрепила свои слова красноречивым взглядом, а тут еще он увидел, что и Фрэнсис распростерся в ногах общего врага. «Ну и ну!» — пробормотал Генри, присоединяясь к Фрэнсису. «Вот так штука! Это, пожалуй, и будет похуже крысиного яда!» леонсия последовала их примеру, а вслед за нею и все затерянные души распростерлись перед капитаном даваска ведь к нему на их глазах прилетел небесный вестник солнце все лежали на земле, кроме жреца потрясенный случившимся он еще раздумывал следует ли ему тоже признать божественность чужеземца но в эту минуту коварный черт из мелодрамы обитавший в душе Торреса, попутал его переусердствовать в исполнении своей роли. С высокомерием, о котором все время твердил ему Фрэнсис, Торрес поднял правую ногу и поставил ее на шею Генри, больно придавив ему при этом ухо. Генри буквально взвился в воздух. «Да как вы смеете, Торрес!» Завопил он, швыряя Торреса на землю, как незадолго перед этим швырнул на землю жреца. «Ну, теперь все пропало», — безнадежно вздохнул Фрэнсис. «Крышка всей нашей божественной комедии». И действительно, жрец солнца уже смекнул, в чем дело и радостно махал руками, подзывая своих копьеносцев. Но Генри приставил пистолет-автомат к животу старого жреца, и тот, сразу вспомнив легенды о смертоносных снарядах, начиненных таинственным веществом, именуемым порох, примирительно улыбнулся и жестом приказал копьеносцам отступить. — Это выше моего понимания и разумения, — заявил он, обращаясь к своему племени и то и дело поглядывая на дуло пистолета Генри. — Я вынужден прибегнуть к последнему средству. Пошлем гонца, чтобы он разбудил ту, что грезит. Пусть он скажет ей, что чужеземцы, прибывшие с неба, а может, даже из солнца спустились к нам в долину, и что только мудрость ее грез способна прояснить для нас то, чего даже я не могу понять.